Глава 23. Еженедельный шепот. Две минуты спустя Блэкер с т о й л рядом с Руби. Выглядел он еще более встрепанным, чем обычно, возможно, потому что мчался бегом с верхнего этажа. Он заглянул через плечо девушки и спросил, «Ну, что тут?» «Должно быть, это из-за нагрева», — пояснила Руби. «Ее оставили под лампой, и я думаю, что именно поэтому все случилось. Я прям готова расцеловать ф р а г о р н о «Ты в порядке, Руби?» — встревожился Блэкер. «Судя по твоим высказываниям, тебе не помешает отдохнуть». «Нет, на самом деле это просто фигура речи. Я просто хочу сказать, что если бы не ввязалась в спор с ним, то эту карточку не оставили бы под лампой так надолго, она могла бы не прореагировать на нагревание». Руби пристально посмотрела на карточку. «И как это выглядит с твоей точки зрения?» б л о к е р несколько минут не говорил ни слова, потом нарушил молчание. «Ну, с одной стороны это выглядит так, как будто кто-то хотел нарисовать окно. Но, ну, знаешь, прямоугольник с одной линией по центру и двумя поперек, словно переплет, который делит окно на шесть застекленных квадратов». «И?» — спросила Руби. С другой стороны, это похоже на карточку постоянного клиента какого-нибудь сервиса или магазина. Именно это я и подумала, кивнула Руби. А что, если это и то, и другое? Изображение окна говорит нам, что это визитная карточка вора, к о т о р ы й проникает через окна, а квадраты решетки говорят о том, сколько вещей он собирается украсть. Так почему квадраты пусты? — Ты меня уел, — вздохнула Руби. — Погоди минутку. сказал Блэкер, подошел к устройству связи и вызвал лаборантку. Две минуты спустя с д ж вернулась в лабораторию. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Блэкер указал ей на карточку. с д ж осмотрела улику сначала невооруженным глазом, потом через увеличительное стекло. «Очень интересно», — промолвила она. «Карточка прореагировала на нагревание. А вы гадаете, на что еще она может отреагировать?» «Ага», — подтвердил б л е й к е р SG не стала тратить времени и начала проводить тесты, используя разнообразные жидкости, слабые кислоты и щелочи, другие вещества. Капля за капля они падали на карточку, однако не выявили ничего. у л ь т р а ф и о л е т в о е освещение тоже ничего не дало. Рентгеновские лучи ничего не показали. Когда они отнесли карточку в темную комнату и погрузили в проявитель для фотографической бумаги, это также ничем не помогло... Наконец, С.Д. ж сняла защитные очки, содрала перчатки и уселась на стул. «Это все, что я могу», — неохотно признала она. «Не знаю, чем на нее еще подействовать». «Похоже, на этом придется закончить», — вздохнул Блэкер. «Руб, отправляйся домой и поспи. Мы можем еще раз попробовать что-нибудь сделать утром». Это было большое разочарование, — обнаружить нарисованную на карточке решетку и не добиться больше ничего. Но, упершись в тупик, они решили, что лучше р а з о й т и с ь по домам и хотя бы отдохнуть. Вернувшись на Сидорову драйв, Руби усела смотреть телевизор, однако не смогла сосредоточиться на передаче. Попытка читать также не увенчалась успехом. Наконец она сдалась и улеглась в постель. Но... И уже не в первый раз заснуть оказалось трудно. Руби просто не могла выкинуть случившееся из головы. Она достала из тайника в дверном косяке блокнот и записала пару вопросов, ответы на которые были ей просто необходимы. Первый. Если мы правы в нашей теории, что вор оставляет карточки постоянного клиента вместо украденного предмета, то почему карточка, найденная у окра, оказалась пуста? Второй. «Если это ограбление связано с кражей туфель, то почему в Алой Пагоди не нашли карточку?» Ее усталый мозг никак не мог найти ответов, поэтому р у б и спустилась на кухню, чтобы перекусить. Она взяла рогалик и ломоть к о п ч е н о й говядины и начала есть, попутно листая древний номер еженедельного шепота, который нашла в стопке старых газет. Имя миссис Дигби застилала стол, когда чистила столовое серебро. Еженедельный шепот был не очень интересным журналом, если только вы не из тех, кто интересуется неудачами других людей, личными или публичными. В этом выпуске была отдельная статья об известных людях, которых поймали на ношение искусственных волос. Не отдельных прядей, которые знаменитости добавляют к своим собственным волосам, чтобы те касались гуща, а настоящих париков, под которыми мужчины прячут лысину. «О, небо», — думала Руби, — «зачем засорять себе голову такой чушью?» Она ссунула журнал обратно в стопку вернула свою комнату, чтобы занять мозги чем-нибудь поинтереснее. Она решила почитать одну из своих книг о шифрах в смутной надежде, что сможет набрести на какой-нибудь ключ ко всей этой загадке с кражами. Девушка улеглась в постель с Томиком м о т о п р я мой мозг» Шермана 3 и читала до тех пор, пока не задремала. В 4 е т часа ночи Руби неожиданно открыла глаза и села прямо, нащупывая свои очки. Ни с того ни с сего она ощутила настоятельное желание просмотреть последний номер еженедельного шепота».